«Красный клевер?» — очнулась Вича и оторвала голову от помятой страницы поваренной книги. «Как можно есть манты из лепестков клевера?» Она не заметила, как задремала, и теперь с удивлением глядела на часы. Несмотря на упущенное время, Вича все же успела приготовить задуманное. Необычное видение еще долго не отпускало ее. Она вновь припомнила свой чудный сон о красном клевере, когда доставала из холодильника кушанье, приготовленный в тот странный день. Первый совместный ужин с соседями прошел на ура и закончился деловым соглашением. Выпив под конец трапезы, принесенную бутылку вина и, уговорив коробку шоколадных конфет, мужчины заговорили о крыше. Страховая компания отказалась страховать их дом без новой крыши, а без страхового полиса банк грозился аннулировать ипотеку. Так что, хочешь не хочешь, отбидшалу шляпу их нового жилища надо было менять. К счастью, для них соседский дом. тоже нуждался в новой кровле и делать две крыши одновременно было намного дешевле. Как коренной хохол, их сосед обладал хозяйской хваткой и торговался с бригадиром кровельщиков за каждый доллар, чем спас и так трещавший по швам бюджет новоселов. Теперь их жизнь напоминала дружную коммуну дети с Пашей сидели на их новой крыше, и сосед придирчиво принимал работу кровельщиков, как будто это был его собственный дом. «Правильно говорят, что дом надо выбирать по соседям!» Задорно кричала снизу Вича. «Смотри, как нам повезло с Пашей!» «Чего ж ты хотела?» — весело отвечал Дича. «Кулацкую жилку не пропьешь!» Закрыв вопрос с крышеванием, они спустились на землю и приступили к ограждению участка. Вокруг заднего двора начал расти забор из зеленой проволоки. Он так гармонично вписывался в окружающий пейзаж, что привыкший бегать напрямки школьники, Не раз врезались в уже поставленные секции. Вича не могла дождаться окончания работ, зная, такое облегчение принесет это бесхитростное сооружение. Уже не надо будет вечерами выгуливать сразу трех собак, искусно жонглируя вечно путающимися поводками. Вот так все лето и осень прошли в приятных хлопотах. И дичи с Вичей не заметили, как подкралась зима. Огородокопательный и заборостроительный сезон завершился, и распорядок дня. потихоньку устоялся. Утро Вичи, как всегда, начиналось с телефонного звонка мужа. Он докладывался, что добрался до работы, а заодно проверял, не проспала ли его красавица. Вичи уже не помнила, когда завелась эта традиция утренней поверки, но без нее она уже свой день не представляла. И когда в урочный час телефон молчал, ее сердце было не на месте. Правда, Дича ей долго нервничать не разрешал, и спустя пять минут Она имела полное право позвонить ему на мобильный, даже если он был на совещании. После утренних дыхательных процедур хозяйка кормила животину, не забывая при этом о себе, а затем принималась за уборку. Вича разбила дом на участке и работала на каждом по одному дню в неделю, кроме субботы, которая по обоюдному согласию была посвящена лоботрясничеству и хождению по гостям. В общем, жизнь вошла в спокойное русло и текла своим чередом. пока не случился гололед. Раньше бы они его и не заметили, потому как это была головная боль дворников. Но теперь земля вокруг дома принадлежала им, а вместе с ней и обледенелые дорожки. Дичи провозился с ними все утро, а в сторону тротуара даже не взглянул. И напрасно. Именно оттуда и подкралась беда. Разгоряченный войной со льдом он так уплетал приготовленный вич и завтрак, что аж за ушами пищало. Из-за этого писка Он не сразу услышал завывание сирены скорой помощи под их окнами. А вскоре у входной двери послышались шаги и раздался нетерпеливый стук. На пороге стоял припорошенный снегом негр и медленно пережевывал слова, пытаясь что-то сказать. За его тучной спиной парамедики возились вокруг лежавшего на земле человека. «Мой товарищ подскользнулся на твоем нечищенном тротуаре и сильно пострадал». Неторопливо вываливал негр кашу из тягучих слов. «Если не хочешь неприятностей, заплати нам пару штук баксов, и мы в расчете. «Ты чё, обкурился, что ли?» — не понял дича. Вся его кровь была сейчас в желудке, и мозг функционировал по остаточному принципу. «Пешеходная дорожка принадлежит муниципалитету. С них и спрашивай!» — услышал вымогатель от хозяина дома. Негр медленно открыл рот, пытаясь что-то возразить, но его словесную тянучку встретила закрытая дверь. Дичи поспешил вернуться к недоеденному завтраку, но не успел он сесть, как снова послышался стук из прихожей. Не обращая на него внимания, он набросился на остатки омлета с таким аппетитом, что у сидевшей рядом хозяйки потекли слюньки. Они бы давно позабыли об этом случае, но настырные негры постоянно напоминали о себе. От льда и снега уже не осталось и следа, а шоколадный словожуй каждые выходные стоял под их дверями и требовал денег. Со временем его аппетиты поубавились. Я очень уважаю русских! Заискивал он. И потому согласен, всего на тысячу. Но уважаемый русский послал вымогателя подальше на этот раз. Визиты тормозного негра прекратились, и дечесвечий благополучно забыли о нем. но ненадолго не прошло и двух недель как им пришла повестка из гражданского суда приложенное письмо гласило пострадавший по вашей халатности пешеход требует компенсировать ему медицинские расходы и моральный ущерб если вы не считаете себя ответственным за случившееся вам необходимо доказать свою невиновность в суде что за ерунда опешил дича все верно подтвердили ему в местной администрации по закону нашего штата Ответственность за чистку тротуара перед частными домами несут домовладельцы. Так если это мой тротуар, то я его сегодня же перегорожу и нехрен по нему ходить. Тротуар не ваш. Это собственность муниципалитета. Спокойно осадили его. Погодите. Кто тут из нас сумасшедший? Тротуар не мой. Очистить его должен я? Именно так. Это ваша обязанность как домовладельца. А если вам не нравятся наши законы, так вас здесь никто не держит. Когда Деча пересказывал этот разговор жене, он все еще был на взводе. «Успокойся», — гладила она его по плечу. «Мы попробуем уговорить этого негра прекратить свой иск». В следующие выходные на их крыльце появился уже сам пострадавший. Его тормозной товарищ стоял внизу и своим победным видом давал понять, что его миссия в этом деле закончена. Он со злоразством наблюдал за переменной в поведении упертого русского и решил, что дело сделано. Вымогатель уже давно придумал, куда вложить свои честно выстраданные деньги, однако с получением наличности вышла непредвиденная заминка. Это было впервые в его практике. Обычно махинация работала как часы. В период гололеда они успевали поваляться у многих домов. Хитрость была в том, чтобы знать районы обслуживания скорой помощи. Иначе вызовы К одному и тому же пострадавшему разрушили бы так тщательно спланированное разведение лохов на бабки. Хозяева встречались разные, кто по поупрямее, кто по сговорчивее. но за этот гололед они так или иначе собрали дань со всех домовладельцев, кроме одного. Но, похоже, повестка в суд добила и последнего лоха. Или нет, негр не верил своим ушам. Вместо хрустящих долларов его напарника кормили какими-то сказками. Войдите в наше положение. Дом только что куплен, и свободных денег у нас просто нет. Даже от того, что нас вызовут в суд, они не появятся. Появилась в дверях хрупкая женщина. Вы что, издеваетесь? Закипел вымогатель. Слюной будешь брызгать на своего дружка, зевнула в ответ хозяйка. Для всех будет лучше, если вы заберете свое заявление. Негр не понял ее ломаного английского. Но устрашающая интонация заставила его сбежать со ступенек и спрятаться за спиной своего тучного подельника. «Да встречи в суде!» Но удивление быстро прошипел любитель аппетитно пожевать слова и подтолкнул своего напуганного напарника к машине. Несоло нахлебавши, махинаторы залезли в свой навороченный кадиллак и, оглушая окрестности рэпом, убрались во свояси. Упущенные деньги не давали королю мошенников покоя. Этим утром. Его пальцы уже мысленно ласкали долгожданные купюры, и теперь он не находил себе места. Руки чесались. Непонятное беспокойство толкало к действию. Не в силах больше терпеть, он вытащил отдыхавшего напарника, на внеочередную охоту. Как только стемнело, они устроились на тихом перекрестке и стали поджидать подходящую жертву. Со стороны района Маленькая Италия приближался небольшой грузовик. Встав на светофоре, он нетерпеливо пофыркивал. Один из охотников на лохов, убедившись, что вокруг никого нет, подбежал к машине и запрыгнул на теплый капот. Обхватив его руками, он медленно сполз на землю и замер, зацепившись одной рукой за бампер. Выбежавший из-за угла организатор охоты, начал быстро набирать 911 на заранее открытом мобильнике. За очередным разводом лоха наблюдала лишь симпатичная девушка с борта фургона. Ее белоснежная улыбка... рекламировала всему свету отбеливающую зубную пасту. Откуда мошенникам было знать, что за этой улыбкой в глубине фургона скрывались ряды коробок из подорг техники, доверху набитые автоматическим оружием? Нервы водителя были на пределе. Он уже и так опаздывал на рандеву в Балтиморский порт, и встреча с полицией его совсем не устраивала. Недолго думая, он выжил педаль газа до самого пола. Шокированный свидетель наезда бросился к своему подельнику. Склонившись над ним, он попытался перевернуть его лицом вверх. «О, нет!» — простонал он, подавляя подкатившую тошноту. Обезображенный подельник скалился на него сквозь разорванную щеку. За рвотными позывами предводитель мошенников не услышал высокого фальцета мотора, работающего на задней передаче, и не успел даже распрямиться. Грузовик подмял под себя его тучное тело, И с хрустом переехал носки лакированных щеблет. Засвистев колесами, машина рванула вперед и, сильно накренясь, с трудом вписалась в поворот. Не чувствуя пальцев ног, мошенник с трудом приподнялся на локте, пытаясь разглядеть номер малолитражки, но вместо номера увидел лицо красавицы, которая весело подмигивала ему с борта фургона. Машина давно скрылась за поворотом, а голова девушки продолжала висеть над тротуаром. Довший из залива ветер! Играл с ее золотистыми кудрями, то и дело забрасывая их на лицо. Красавица мило улыбалась и часто моргала длинными ресницами, пытаясь сбросить с глаз мешавшие волосы. «Почему она не смахнет их рукой?» — подумал махинатор. И тут же содрогнулся от очевидности ответа. Подгоняемая ветром голова медленно приближалась. Животный страх заставил его позабыть о раздавленных пальцах. Он попытался встать. но подскользнулся в луже крови и всей туши грохнулся прямо на своего подельника. Руки распластавшегося напарника странно подпрыгнули, из разорванной щеки вырвались какие-то звуки. От ужаса главарь мошенников потерял рассудок. Не обращая внимания на боль, он вскочил и от неожиданности замер. Вокруг, насколько хватало глаз, возвышались средневековые надгробья, а сам он стоял на краю свежевырытой могилы. Его подельник лежал в могильной яме, держать за разорванную щеку. За спиной что-то зашуршало. Оглянувшись, он увидел плывущую на него голову девушки. Улыбка пропала с ее помолодевшего, почти детского лица. Рот ее был широко открыт, обнажая, нет, не жемчужные зубы, а черную бездну. Расползаясь, как клякса на промокашке, темнота быстро поглощала все вокруг. Теперь вместо девичьего лица, на оседающего на зим махинатора, смотрел огромный бездонный зрачок. Он расширялся и жадно поглощал окружающий мир. Вскоре мошенник уже ничего не видел, кроме кромешной тьмы.